любопытные наваги говорят на суше любопытному нос прищемили а в море с любопытными вот что было жили в море четыре наваги бока белые спинки зеленые рыбы как рыбы только любопытные прелюбопытные подерутся где нибудь крабы поссорятся рыбы Наваги тут как тут. Одна за другой приплывут и смотрят, кто кому ногу обломит, кто кого переругает. Так вот, плывет как-то одна из наваг и видит, ползет по дну морская звезда. Лиловая, с желтыми пятнышками, спина горбом, пять лучей во все стороны раскинутая. Цепляется за дно ножками-присусочками и ползет. Через камни, по песку, никуда не сворачивает. «Куда бы это она?» — подумала Навага. Смотрит, три ее подружки одна за другой плывут. Собрались вчетвером, стали за звездой подсматривать. А та заползла за большущий камень, нашла там половину Камбалы и остановилась. «Знаю!» — шепчет первая Навага. «Это Камбала здесь второй день лежит. Восемь крабов вчера ее ели, половину оставили». «Ишь ты!» отозвалась вторая восемь ели не доели а она одна хочет какая жадная подхватила третья и что она только думает спросила четвертая рот то у нее вон какой маленький подавится или лопнет решили наваги пока они толковали звезда боком к рыбине примостилась рот у звезды снизу как раз посередине живота как же она есть будет примостилась Раскрыла рот и стала из него какой-то оранжевый пузырь выпучивать. Язык? Не может быть. Нет у звезды языка. Что же это? А пузырь все больше и больше, словно вся звезда наизнанку выворачивается. Накрыла она камбалу пузырем, обернула со всех сторон и замерла. Лежит молча. Страшно. И вдруг поняли Наваги, что оранжевый пузырь — это желудок звезды. Это она так на свой манер проглотила Камбалу и ест. Засуетились. «Да чего она страшная!» — говорит первая Навага. «В рот не брала, а проглотила». Удивляется вторая. «Да с каким фокусом шеворот на выворот!» — поражается третья. «Бррр!» Вздрагивает четвертая. Плыла мимо горбуша. Спина толстая, зуб острый. Слышит, шумят рыбы. Она туда. Налетела, пасть раскрыла, До всех четверых и проглотила. Попросту, без фокуса. И ушла. С тех пор рыбы в море без дела кучи не собираются. Не галдят. На диковинке не глазеют, Любопытным в море головы не сносить.